За 9 дней до дня че Джунгли Барсханы, посёлок племени Гвама. На следующий день после праздника полнолуния началось изготовление татема нового бога. Как знаток в этой отрасли, я вначале нарисовал его на пыльной площадке перед хижиной вождя. Сам твала и четыре обреген глубоко преклонного возраста внимательно следили за моими усилиями. Смотрите, вот одна голова. Над ней вторая, а над ней третья и четвертая И потом идет пятая, вот так И каждая голова улыбается, потому что Юджин – это добрый бог Художники и реччики принялись что-то озабоченно обсуждать Потом обратились за разъяснениями к вождю Твала тоже был несколько растерян Как может голова расти не и шея из другой головы? И почему из нее растут не волосы, а следующая голова? И почему так много голов? Я почувствовал себя учёным богословом, призненным раскрыть неообразованной, но любознательной пастве тайны священного писания, точнее, самозванцем, выдающим себя за учёного богослова, потому что именно так выглядит Юджен. Прости меня, коллега. Одна глава следит, чтобы унгвама был хороший урожай, вторая, чтобы на охоте попадалось много дичи, третья отгоняет угрозы и ураганы, четвёртая защищает от диких зверей, пятая, а пятая даёт народу много сильных детей, из которых вырастут хорошие воины. Твала удовлетворённо кивнул, перевёл всё сказанное, и творческая интеллигенция просветлённо заулыбалась. Один старец прошамкал что-то, обнажая почти беззубый рот. Они хотят сделать чистую голову, пояснил Твала. Пусть защищает от землетрясений. Я задумался. Так можно дойти и до 10 голов, и до 20, а сроки поджимали. Этим займётся третья голова. Она отгоняет и землетрясения, и цунами, и ливни. А вот здесь внизу надо оставить длинную ногу и вкопать её глубоко в землю, чтобы Юджен стоял крепко и долго. Ты очень хорошо разбираешься в тотемах, почтительно сказал вождь, и склонил голову перед мудростью пришельца. Творческая интеллигенция последовала его примеру. Я напустил на себя важный вид. Всё-таки у простых народов легкость не сказать славу учёного. Ведь все мои познания почерпнуты при посещении ресторана Татем в Париже. Там у входа стоит высоченный метров 80 столб из нескольких десятков голов с весёлыми, печальными, угрожающими лицами. Я только заимствовал и несколько упростил эту идею. Кстати, что подавали в ресторане, я не запомнил. И работа закипела. В помощь мастерам были выделены 10 сильных мужчин. Я прошёл с ними в лес, выбрал подходящее дерево и ткнул в него пальцем. Слажено застучали каменные топоры и стальные мачете. А к вечеру толстое, ровное, ошкуренное дерево лежало на площадке над рекой, с которой открывался прекрасный вид на океан. Потом началось таинство создания великого юджена. На глазах у всего племени я лично обвёл площадку магической линией. Под страхом смерти переступать её могли только резчики и художники, я и те, кому я разрешаю. Этот запрет, как и все табу, исполнялся неукоснительно. Как ни странно, но даже свиньи и птицы, свободно бродящие по опушке, тоже не пересекали запретную черту. С раннего утра и до позднего вечера здесь стучали топоры. Потом наступило время более тонкой работы. В ход пошли каменные ножи, замысловатые формы резцы, сверла из звериных и акульих зубов. Постепенно тотем принимал нужные очертания. Вначале появилась одна улыбающаяся голова с широко раскрытыми глазами. Потом вторая, третья. Они чем-то напоминали гигантские выдянутые головы с острова Пасхи. Я не ожидал от престарелых аборигенов больших художественных достижений, но как оказалось, зря. Пока резчики вырезали четвёртую и пятую головы, художники отделывали уже готовые, лица выкрасили в жёлтый, розовый, зелёный, красный и белый цвета. В глазницы жёлтого лица вставили зелёные камни, в остальные контрастирующие с основным цветом: жёлтые, красные, синие камни и перламутровые раковины. Улыбающиеся губы были красной и белой краской. Использовались только цвета добра, а потому-то тема имел яркий и жизнерадостный вид. Через неделю работы были закончены. Оставалось самое сложное и рискованное вдохнуть в великого Юджена душу. Сделать это мог только один человек бесстрашный пришелец, добрый покровитель народа Ингвамма и личный друг великого Юджена большой бабон. Для этого он один остался за магической чертой на всю ночь. Звучали странные песни, которых никогда не слышали окружающие скалы. В всполохах костра извивалась тень умелого мага, иногда стучал топор, но народ Гвама в эту опасную ночь спрятался в своей хижине, закрыв глаза и заткнув уши. Только когда забрезжил рассвет, пять крепких подмастерьев, с закрытыми глазами осторожно приблизились к запретной линии. Но большой бабон разрешил им подойти ближе и доверил поднять великого Юджена. Севачи поставили тотем в глубокую яму и крепко забили её землёй и битыми камнями, так что теперь Юджен стоял незыблемо, как скала. С первыми лучами солнца на Ронггвама пришёл поклониться новому богу. В начале, вдалеке перекрывая шум ветра и шелест деревьев, послышался бой тамтамов. Потом на поляно осторожно вышли обригены в яркой праздничной раскраске, тяжело гружённые дарами для великого Юджена. Одни несли насаженные на толстые деревянные вертела тушки свиней, другие гирлянды ощипанных птиц, третьи корзины с бананами, ананасами и другими фруктами. Впереди шёл вождь Твала. Барабаны смолкли. Всё племя застыло возле магической линии, зачарованно разглядывая нового идола. Свергнутый макумба не шёл ни в какое сравнение с Юдженом. Отвратную и пугающую рожу монстра заменили добрые лица. Пять вытянутых голов одна над другой уходили вверх на высоту более 3 м, и каждая улыбалась. Юджен был красив и добр. Яркие краски, не уступающие пестроте оперения местных птиц, играли на солнце. Глаза излучали сияние. О, раздался протяжный восхищенный вдох. Ингвама опустились на колени. Наступила тишина. Только шумела под обрывом быстрая и холодная река. Момент для идеологической обработки был самым подходящим. Я поднял руку. «Слушай меня, народ Нгвама. Я прибыл к вам, чтобы изгнать злого и несправедливого Макумбу. Вы все видели, как я это сделал». Теперь он не сможет причинить вам никакого вреда. Его больше нет. Вот ваш новый защитник, великий и добрый Юджен, вождь Вала быстро переводил. О, аку, аку, радовались аборигены. Но помните, Юджена нельзя трогать руками это табу. Табу, табу! грозно крикнул вождь. Ингава разпростёрлась на земле. А теперь можете принести свои дары великому Юджену и праздновать его появление. Милостиво позволил я. Магическая черта больше не действует. И началось лекование. На площадке забурлила восторженная толпа. Передо мной падали на колени, вождю целовали руки, вокруг тотема прыгали в неистовом хороводе. Перед Юдженом навалили целую гору фруктов. Целый день племя поклонялось своему новому божеству. На кострах жарились свиньи и птица. Народ Гвама опять ел досыта. И это было настоящее счастье. Смена тотема, по-моему, немного изменила народ Гвама. Лица мужчин стали добрее, а женщины не казались уже такими страшными. Может, конечно, и не в тотеме дело. Мое поколение, в отличие от нынешнего, от водки, пусть даже пальмовый, не дуреет, а становится добрее, как, собственно, и аборигены. «Зачем вы порезали свиней и птицу?» – спросил я у вождя. «Что вы будете есть завтра, послезавтра, до следующего полнолуния?» Вождь Вала удивился вопросу. Но ведь Юджен позаботится о нас. Первая глава пошлёт нам богатый урожай бататов и фруктов, вторая много дичи. А, вон оно что! Это удивительный народ. Нгвама потребовали доказательств близости к президенту США, но на слово поверили. Что маяк, мой амулет, они истово поклонялись Макумбе. А сейчас ещё более ряно поклоняются Юджену и свято верят, что он обеспечит им сытое будущее. Иными словами, они насторожены и подозрительны, когда речь идёт о рациональном, однако безоговорочно доверчивы ко всему иррациональному. День заканчивался. Сытый и счастливый народ Гвама танцевал вокруг догорающих костров. Судя по изрядным запасам дров, они будут прыгать так всю ночь напролёт. Такое веселье уже не по моему возрасту, и я незаметно покинул большой праздник племенингвама. Солнце громадным воздушным шаром опускалось на горизонт. Я включил рацию и связался с Колосковым. Забери меня завтра в 6:30 утра. Я запалю костёр между куполом и близнецом. А а возможность э боестолкновения, озабоченно спросил он, исключена. Да, это я так для порядка повеселел подполковник. Ясное дело, едрить. Я тут всё подготовлю. Подготовь сразу вылет через Луанду в Москву. Времени нет. Отбой.